Первые за всё это время он был совершенно точно уверен, что погони за беглецами нет. Однако это ещё не повод для беспечности и лени, вовсе даже наоборот. 100 шансов против одного, что теперь-то вместо джентльменской охоты начнётся самая бешеная травля. В свою очередь, это отнюдь не повод для уныния. Ловить кого-то на угад в тайге всё равно что играть в жмурки. «Парою на стадионе в Лужниках!» Он остановился, отщелкнул магазин и стал большим пальцем выдавливать в пригоршню патроны, прям-таки облизываясь от удовольствия, словно кот на сметану. Вместе с тем, что в стволе насчитал семнадцать. Не царская роскошь, но и не убожество. Хватит, чтобы вторично принять встречный бой. Оказавшись у ручейка, смыл с лица грязь, а тело трогать не стал. Сойдет и так. Папутно обнаружил, что его часы накрылись. Стекло разбито, минутная стрелка сорвана, а часовая без надёжно погнулась. Жалко, надёжны были ходунцы. Это не пуля была, он выпочувствовал. Бы Видимо, при одном из перекатов грохнул камень, какой-то мерзкий хруст в памяти отложился. Нечего. В тайге и без часов можно прожить. Приближаясь к месту, где оставил свою незадачливую команду, ещё издали прислушался, но тишина стояла полнейшая. Не перегрызлись на сей раз. Вот удивительно. Правда, подойдя вплотную, он убедился, что загадывал преждевременно. Определённо, за время его отсутствия вновь имело место базарное склоко. Доктор сидит на корточках у дерева, зыркает бешенным взором, лицо так и дёргается. Ольга воинственно выпрямилась над завёрнутыми в куртку припасами, держа наперевес неведомо где раздобытый здоровенный сук. Вика стоит тут же, неумело зажав в кулаке обкромсанную рукоять ножа. Все действующие лица взъерошены и взбудоражены. У доктора на левой щеке сочные царапины, какие могли быть оставлены исключительно женскими ногтями и ничем другим. А на груди косой порез. Это уже не ногти. Порез, конечно, поверхностный. Куртка в спорыта, крови самой малость натекло, но всё равно видно, что свары была не шуточная. Не могли уж до смерти прирезать красотки асфальтовые, подумал Мазур в приливе чёрного юмора. Всё хлопот меньше. Все выторочились на него, грязнющего и встрёпанного. Мазур хладнокровно прислонил автомат к дереву. Уселся рядом и взял сигарету. Ну что, уставились? спросил он, откусив и выплюнув фильтр. Ничего страшного. Поболтали и разошлись. Вух ты мой. Ничего страшного, протянула Ольга с таким видом, словно выбирала рыдать ей или хохотать. Даже тут слышно было: "Польба такая". Ага. сказал он, чуть не рискуясь. «В тайге выстрелы далеко разносятся!» Приподнялся и рявкнул «Отставить!» И повторил мягче «Отставить!» «Глазки не закатывать и слезки не пускать!» «Место для романтических эмоций, ну, совершенно неподходящее!» «Я и так знаю, что ты меня любишь, беззаветно, благо сам нечто подобное испытываю!» «Лучше доложи-ка, что вы тут без меня делали?» И почему у вас вид столь романтический? Ольга всё ещё стояла, уронив руки, и сук валялся у ног. И Мазур, чтобы не выглядеть бесчувственной скотиной, подошёл, мимолётно поцеловал в щёку. Получилось довольно неуклюже. Он совершенно не привык к столь кинематографическим сценам. Его, как правило, и провожало, и встречало хмурое, отнюдь не сентиментальное начальство. А про первую жёнушку лучше было бы забыть начисто. Ну, докладывай, сказал он мягче, только в темпе нам быстренько с места сниматься надо. В общем, чего-то такого он и ожидал. Через часок после его ухода доктор занервничал и стал в голос требовать свою законную банку тушёнки. Ему, естественно, отказали, памятуя об инструкциях отца командира. Он стал на пирате настаивать, потом попытался взять. Женщины не давали, и развернулся шумный скандальчик, плавно перетёкший в очередное выяснение отношений между супругами. Охрипнув, доктор ненадолго унялся. Главная баталия развернулась потом, когда стало слышно далёкое канонада. Тут Егоршин, совершенно потерявший голову, стал изрыгать чёрные пророчества. Заверяя, что Мазура непременно убили или вот-вот убьют, а посему им нужно немедленно сниматься с якоря, естественно, под его чутким руководством. Дамы противились, высказывая вполне законные сомнения как в предсказанном доктором исходе схватки, так и в его командирских талантах. Доктор заявил, что уйдет один, и покусился на припасы. Тут-то и началось генеральное сражение с маханием... ножиками, царапанием и вознёй. Мазур Хмура овозрел доктора, ничуть не сомневавшегося, что сейчас его будут бить и больно. Сплюнул. Вот ведь подишь ты, мужик рослый, накачанный, симпатичный, а ведёт себя как герму последняя. Но удивляться тут нечему. Насмотрелся в жизни похожего, иной так и помрёт с репутацией отличного парня, чуть ли не героя, только потому, что всю жизнь провёл в привычных условиях, без испытаний, неизвестными доселе сложностями. Положим, одни не сломаются в любой неизведанной экстремалке, зато другие моментально хрупнут, как сухое печенье. Не убивать же его в самом-то деле. Ладно, — сказал Мазур, не раздумывая. — Я, как всякий сатрап, после славной Виктории великодушен. Всевозможные милости народишку объявляю вроде амнистии. Посмотрел на доктора и уточнил. — Виктория, это победа, если вы не знали. Словом, я вас амнистирую, но требую впредь поведения исключительно камильфонтного. — Ну что вы комедию-то ломаете? — сказал Мазур. Угрюмо бросил доктор. — А так жить легче, — сказал Мазур. — Языком почешешь, оно и полегчает. К жизни очень уж серьезно не надо относиться. Поднимайтесь, соколы. Погони за нами могу вас обрадовать пока что нет. Зато разозлились на нас до чрезвычайности, как любой на их месте. А потому на крыло! Очень скоро не успели и 5 минут прошагать. Мазур услышал слева далеко позади шум вертолёта, остановился. Комаринное жужжание двигателя соскользнуло вниз к горизонту, потом утихло. Он махнул рукой, и все двинулись дальше. Вот и гадай теперь, то ли он раненных прилетел забирать, то ли вдобавок высадил поисковую группу. На всякий случай он обработал следы тыбачком. И надеялся изо всех сил, что дерсу у зала у них был единственный. Через час с лишним сзади вновь послышалось тарахтение вертолёта, но другое какое-то, более звонкое, что ли. Мазур вчера уже слышал такое. Звук, словно бы рыскал челноком, как хорошо обученный спаниель на утином болоте. Слышался то слева, то справа, через чур уж, проворно мотаясь над тайгой.